Он посмотрел на нее, потом на меня, так будто я сунул ему в руки жвачку. А где корпус? Какой корпус? Часы, они остались на стене. Я еще не придумал объяснения, почему часы разбиты, а с ними камеры. камер. Нет, пластиковый футляр для карты. Карта вещь тонкая, ее не следует носить просто в кармане. Она трется, а монеты вообще загрязняется. Андре, прервал его отец, это я виноват. Не рассказал Гарри, как обращаться с картой. Забыл, что он в электронике ничего не понимает. Давай посмотрим, цела ли это. Андре подошел к стелу, где стоял компьютер. Я благодарно кивнул Барнету. Он подмигнул мне. Воздушной форсункой, какой бывает у зубных врачей, Андрей сдул пыль с карты, вставил ее в процессор и набрал на клавиатуре команду. На экране появилась комната Лоутона Кросса. «Изображение будет немного дрожать», — предупредил Андре. На экране выпало мое лицо. Я глядел прямо в объектив камеры, потом установил время, на часах отошел. На экране кросс. Ну и ну, протянул барнат, увидев своего бывшего сослуживца. Не знаю, стоит ли мне это смотреть. Дальше будет хуже, — сказал я. Из микрофона раздался хриплый голос кросса. — Гарри, что? — отозвался я. — Ты принес? — Да. Щелкает замок чемоданчика с инструментами. «Я достой бутылку. Нельзя ли побыстрее прокрутить дальше?» — попросил я Он нажал на мышку. Экран на секунду потемнел, затем засветился, и на нем появилась вошедшая в комнату Дэнни. Я взглянул на часы. Прошло всего несколько минут после моего отъезда. Она стояла, скрестив руки на груди, взирая на мужа коллегу, словно на непослушного ребенка, и что-то говорила. «Шум телевизора» — заглушал ее слова. «Вот сразу видно, не специалиста», — промолвил Андре. «Зачем вы установили камеру так близко от телевизора?» «Об этом я не подумал. В результате голоса из телевизора были слышны в микрофоне. Камеры лучше, чем голоса в комнате». «А подправить звук нельзя?» — спросил Бигор старший Андре поиграл мышкой, и голоса в комнате стали различимы. «Я не хочу, чтобы он приезжал к нам», — ворчал и Дэнни. «Он плохо на тебя действует». «Наоборот, замечательно. Правильный парень. Он просто использует тебя в своих целях. Спаивает, что-то выпытывает. Ну и что? А то тебе после этого делается хуже. И все равно, Дэнни, пускай всех моих знакомых. Тут наболтал ему про меня. Что, я мою тебя голодом, да? Не подхожу по ночам. Я не желаю больше разговаривать. Не желаешь, не будем. Я хочу немного подремать». «Милости просим! Хорошо, что хоть один из нас может отдохнуть!» И Дэнни ушла, Ло закрыл глаза. «Прокрути дальше», — попросил Яндре. Андре. Вскоре мы стали свидетелями душераздирающих домашних сцен. не кормила и умывала мужа. В конце первого дня она выкатила его в другую комнату. Почти восемь часов камера не работала. Потом Дэнни снова вкатила Ло сюда, начались кормежкой и умывание. Зрелище ужасное. Лоутон сидел, уставившись в телевизор, но, поскольку часы висели рядом, зазбутон глядит прямо в камеру. «Жаль на него смотреть», — вздохнул Андре. «Больше тут ничего нет. А она здорово ухаживает за ним, я бы так не сумел». «Хочешь досмотреть до конца Гарри?» — спросил Барнетт. Я кивнул. «Да, она молодец. Но дальше должно быть еще кое-что». Вчера вечером около полуночи к нему нагрянули гости. Андре поработал мышкой, и в то время, когда подаренные ему часы показывали ноль часов десять минут, в комнату Кросс вошли двое. В одном я узнал агента из библиотеки. Он выключил монитор на столе и подал напарнику знак «Закрыть Запавшие глаза Лоутона тревожно бегали. — Мистер Кросс, нам надо поговорить, — произнес агент и выключил телевизор. — Кто вы такие? — прохрипел Кросс. — Мы из ФБР. Обернувшись, промолвил агент. «Вот интересно узнать, кто вы такой? Кто вы такой, что вмешиваетесь в наши дела?» «Я не ничего не понимаю. Что вы сказали Босху? Не знаю, о чем вы. Это он приехал ко мне, а не я к нему. Не похоже, чтобы вы могли куда-нибудь поехать». Наступило недолгое молчание. Лоутон был не способен даже пальцем пошевелить. Но во взгляд отражал все, что он хотел сказать. Вы не из ФБР! выдавил он. Покажите значки его удостоверения.